Между прочим, «Господь Бог» – это не имя Бога и даже не перевод аббревиатуры YHVH. На деле все гораздо запутаннее. По-настоящему мы даже не знаем, как вообще переводить это загадочное YHVH. Не знаем, что это может значить на современном языке. Есть различные предположения, например, такое – В аббревиатуре заключена фраза, соединяющая все времена глагола «быть» – настоящее, прошедшее, будущее. Тогда YHVH – это «некто» или «нечто», «кто», «что», «был», «есть» и «будет». Не самое неудачное имя для вечно существующего Бога. Так как древнееврейское представление о Всевышнем отличалось большой экзальтированностью, отвлеченностью, верующие иудеи старались не осквернять священное имя простым его произнесением. Обычай требовал вместо имени ставить титул. И при появлении в библейском тексте или в литургическом песнопении сочетания «уай» ах аш, аш евреи считали более подобающим восклицать вместо этого ⁇ Аданай Господь ⁇ Так ⁇ аш ⁇ превратилось в ⁇ Аданай-элохим ⁇ переводимое как ⁇ Господь Бог ⁇ Древнееврейская письменность окончательно запутала дело. Она строится только на согласных. Гласные не указываются, но для тех, кто знал язык, нетрудно было произвести мысленную корректировку. Однако по мере того, как древнееврейский язык постепенно отмирал и в период Вавилонского плена общепринятым стал арамейский, имеющий все особенности древнееврейского (примечание переводчика, была разработана система подчеркивать определенные буквы. В конце концов, загадочное сочетание yhvh превратилось в Яхве и Егова. Каким оно, это имя Бога, было в действительности, мы не можем сказать уже хотя бы потому, что не осталось записей правильного произношения гласных в древнееврейских письменных текстах. Авторам их не откажешь в предусмотрительности. Лишь первосвященнику дозволялось произнести вслух истинное имя Бога. И только в совершенном одиночестве святая святых в специальном помещении внутри храма. И не в любое время, а только в еврейский религиозный праздник Йом киппур Но вот уже два тысячелетия нет ни первосвященника, ни храма в том смысле, какой придает им Библия. Остается добавить, что новая версия сотворения мира получила название Яхвист от Яхве. Предания, составившие ее основу, имели хождение в южных областях территории, занятой израильскими племенами. Между 953 и 586 годами до новой эры на этой территории образовалось царство Иудейское. Их пятый. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Здесь язык Библии короля Якова не совсем ясен. Если бы мы попробовали пересказать, разговорным языком окончания четвертого стиха в купе с пятым, то у нас получилось бы следующее: когда Господь Бог создал землю и небо, то поначалу там не было ни растительности, поскольку дожди еще не шли, ни человека для возделывания земли, его еще только предстояло создать. В мифе о сотворении изложенном в Жреческом кодексе, этот миф был целиком и полностью заимствован у Вавилонин. Вода поначалу была господствующей стихией, царил своего рода водяной хаос, и на третий день Бог вынужден был раздвинуть воду, чтобы земля могла появиться на свет.